Глава шестая. Белая дама. Тот вечер Надя провела в компании Сергея, в его обсерватории, которая располагалась на крыше Флигеля Правого Крыла. Они долгое время смотрели на ночное небо в необычный сферический телескоп, сконструированный Чернышовым. Играв с воодушевлением, рассказывал девушке о звездах, планетах, звездной туманности и о вселенной. Его рассказы и голос завораживали а его поцелуи и постоянные объятия приводили в трепет ее сердечко. Еще никогда Надя не была так счастлива, как в этот вечер. Молодой человек ни на минуту не отпускал ее от себя, постоянно прикасаясь то к ее руке, то к талии, то просто ласково обнимал сзади, когда она с нескрываемым интересом смотрела на далекие звезды в преломлении хитрых стекол. И чуть склонившись над ней и уткнувшись лицом в ее волосы, собранные в хвост, Он ласково шептал о том, что звезда Талиман, тройная звезда, входящая в созвездие Центавра, имеет бело-желтое свечение, и это одна из самых ярких звезд на небе. Уже около полуночи, не желая расставаться, молодые люди поднялись на лифте диванчики наверх и, держась за руки, направились в сторону центральной части особняка. Приличие требовали, чтобы Наденька оставалась на ночь в своей спальне, как сказал Сергей иначе бы пострадала ее репутация. А вот после венчания ей дозволялось проводить с ним хоть всю ночь напролет. Оттого молодой человек не переходил грань страстных поцелуев и объятий, каждый вечер провожал девушку до ее спальни и, страстно поцеловав на ночь, отпускал ее в комнату и, вздыхая, отправлялся к себе. Водя в спальню около полуночи, Надя, окрыленная и влюбленная, осторожно прикрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Она услышала удаляющиеся шаги Сергея и ласково улыбнулась. Она была поистине счастлива в этот миг. Ее душа пела, а сердце переполняло любовь к этому мужчине. Сегодня они весь день провели вместе. Теперь по утрам и часто в другое время она помогала графу в лаборатории, когда он занимался своими изобретениями и изучениями. Это нравилось ей, ведь она могла быть полезной ему и не слонялась без дела по дому. Наконец-то она нашла себе занятие, причем рядом с тем, кто был ей дорог. И самое главное, что ему тоже это пришлось по душе. И он был рад ее присутствию и помощи. Она долго стояла так, прислонившись к двери. И, подняв голову, созерцала нарисованных на плафоне прекрасных нимф, играющих в морской пучине. И в эти моменты она чувствовала себя такой же беззаботной, радостной нимфой, которая ликовала потому что любит и любима, и ей более нечего было желать. Ее жизнь превратилась в какой-то радостный фейерверк удовольствия и счастья, в котором не существовало более одиночества, зла и душевной боли. Она чувствовала, что Сергей обожает ее, что Велина Александровна относится к ней по-доброму, остальные домочадцы тоже вели себя с ней вежливо и радушно. И она думала о том, что судьба невероятно благосклонна к ней, раз перенесла ее в этот век, в это время и к этим людям, которые окружали ее, именно туда, где ее душа, наконец, обрела долгожданный покой и купалась в любви. В этот миг Надя совершенно не хотела возвращаться домой и совсем не тосковала по матери. Правда, немного ей не хватало общения с младшим братом, но это не казалось ей таким необходимым по сравнению с той счастливой жизнью, в которой она пребывала сейчас. Каминные часы пробили половину первого ночи, и Надя поняла, что надо раздеться и лечь спать. Дуняша ушла к себе в комнатку в хозяйственный дом еще около девяти, отпросившись пораньше, так как у нее болел зуб. И Надя, улыбаясь, прошла в комнату, на ходу начав расстегивать маленькие пуговички на вороте своего прелестного фисташкового платья из кисеи. Проходя мимо секретера, девушка зацепила взором некую бумагу. Надя медленно приблизилась к столу, вспоминая, что когда уходила, все бумаги убрала в ящик. Взяв сложенный вдвое лист, она развернула его и прочла. «НД, вы напрасно приехали сюда. Вас здесь не ждали. Убирайтесь из этого дома немедля, если хотите остаться в живых». Побледнев, Надя перечитала записку еще раз. Она была написана корявым почерком с твердыми знаками, как и полагалось писать в этом веке. И ей стало не по себе. Она не хотела верить в подлинный смысл слов. Но он был невероятно реальным и зловещим. Явно кто-то хотел, чтобы она уехала, да еще и угрожал ей. Но девушка искренне не понимала, кто это мог написать и кому это было нужно. Дверь в ее спальню не запиралась. Ей нечего было скрывать. Оттого любой мог зайти сюда, когда угодно тем более, что сегодня она покинула комнату после обеда и более сюда не возвращалась. Ее мысли побежали далее. Она начала вспоминать сегодняшний ужин. На нем присутствовали все домочадцы, даже Аркадий, который два дня подряд где-то пропадал, не ночуя дома. И положить это письмо мог любой. К тому же, со слов Велины Александровны, теперь в доме прислуга находилась в полном составе, так как сегодня была генеральная уборка дворца. Надя нахмурилась, не зная, что и думать об этой угрозе, а более думая о том, кто это мог написать. Это вмиг омрачило ее счастливое настроение. Значит, в этом доме был кто-то, кто не желал ее видеть здесь. Мало того, угрожал ей расправой и не просто не любил ее, а ненавидел. Но она никому ничего не делала плохого. Она и жила-то здесь только третью неделю, Тогда как же она могла успеть заиметь врага? Даже ворчу экономка Мария Степановна, которая ее явно недолюбливала. В последние дни говорила с ней вежливо и даже заискивающе. Но, возможно, это было притворство. Именно на нее почему-то пало подозрение Нади. Ведь женщина была влюблена в Сергея. И ее наверняка раздражало то, что граф решил жениться на неожиданной гостье. Злоказова вполне могла написать эту гадкую записку, и характер у нее был желчный и склочный, ибо не раз за эти две недели девушка заступалась за служанок, которых злая экономка распекала за безделье и неопрятность. Чувствуя, что ее руки задрожали от тревожного волнения, Надя решила немедленно показать это письмо Сергею. Она выбежала из своей спальни в темный коридор и уже хотела повернуть к его комнате, как нечто привлекло ее внимание. Чуть впереди, во мраке, она отметила силуэт в светлом плаще. И это вызвало у девушки удивление. Она невольно остановилась и пристально вгляделась во мрак. Женский силуэт находился довольно далеко от нее, через пролет лестницы, с другой стороны коридора. Но в темноте очень отчетливо виднелся. От того, что светлый плащ незнакомки как будто светился, наполняя мрачный коридор отблесками. Женщина или девушка с капюшоном на голове стояла к ней спиной у бывшей комнаты Лидии. Ощущая, как неприятный озноб начал вползать в ее существо, Надя пыталась понять, кто это мог быть. Дворовые не ходили по дому в плащах. Гостей в усадьбе не было. Да и вообще стояла глубокая полночь, и дом спал. Пытаясь хоть немного рассеять страх, который уже овладел ею, Надя громко окликнула незнакомку. «Сударыня, вы кого-то ищете?» В следующее мгновение женщина чуть повернула голову в бок, явно расслышав ее голос, и быстро направилась далее по коридору в сторону, противоположную от Нади. Девушка, расширившимися от удивления глазами, отметила, что дама не идет, а плавно парит над землей, а ее плащ не достает до пола. Наверное, на ладонь, и ног из-под него не видно. В голову Нади ворвалось неприятное предположение, что она видит призрак. Но она не могла этому поверить, ведь никогда не верила в привидения. Но зато очень много смотрела фильмов про них и знала, что призраки именно парят над землей, а не ходят. Отметив, что женщина в плаще уже далеко от нее, Надя несколько раз выдохнула и начала растворять спокойствием свой страх, зная, что он разрушителен. Уже через пару секунд Не желая верить в привидения и какие-то потусторонние силы, она решила выяснить, кто это и отчего он ведет себя так странно. Она устремилась вслед за женщиной в плаще и вновь воскликнула уже громче. «Сударыня, остановитесь!» Но непонятно силуэт даже на миг не замедлился, продолжая следовать по мраку коридора. И даже прибавил ходу. А уже через минуту исчез за поворотом. Надя поняла, что женщина устремилась к черной лестнице, ведущей вниз, которой обычно пользовались слуги. Надя тоже прибавила шаг и, приподнимая высокую юбку, попыталась догнать эту даму в мерцающем плаще. Желание выяснить, кто это, немедля заглушило страх девушки, и она про себя попросила ангела-хранителя защитить ее. Но ну, просто не могла Надя принять без объяснения еще одну загадку этого дома. И так этих тайн уже было предостаточно. И она намеревалась выяснить все до конца. Даже если это было привидение. Но от чего то привидения она не боялась, зная, что причинить физический вред они не могут, а лишь показывают людям свой облик. Когда Надя вылетела на черную лестницу и свесилась вниз, она никого не увидела ни на ступенях, ни внизу. Но ее было уже не остановить. Она стремительно побежала вниз по узким ступеням и проворно повернула с лестницы в коридор. И тут она налетела на человека, едва не сбив его с ног. «Святой Боже!» – воскликнула Велина Александровна, чуть не выронив из рум горящую свечку от внезапного появления девушки. «Дорогуша, как вы напугали меня!» На миг опешив, Надя непонимающе уставилась на старушку, оглядывая ее. Та была в чипце и ночном пенюаре. «Простите, Велина Александровна, вы здесь никого не видели?» Спросила девушка, оглядываясь по сторонам, но более никого не замечая. «Нет. Но мне показалось, что сюда спустилась некая женщина». «Я никого не видела. Что за глупости, милочка?» Произнесла удивленно старушка. «Все спят. Почему вы бегаете по дому ночью?» «Вам явно привиделось что-то? Может, дурной сон?» «Я не спала», — тихо ответила Надя. «Я хотела пойти к Сергею Михайловичу, а когда вышла из спальни, заметила ее». «Кого?» «Эту женщину в светлом плаще. Мне кажется, я ее не знаю». «Где же?» «Она стояла у комнаты Лидии Ивановны». «А как она выглядела?» «Я не видела ее лица. Она была ко мне спиной». «Это весьма странно. Вряд ли кто-то разгуливает по дому в плаще, да и прислуга вся спит давно. И я говорю, что странно. Я пошла за ней, а она убежала сюда. Милочка, вам, скорее всего, это все показалось. Идите спать». «Но я...» — замялась Надя, видя, что старушка не верит ни одному ее слову или делает вид, что не понимает, о чем она. Девушка как-то подозрительно посмотрела на Велину Александровну и подумала о том, что уже во второй раз, пытаясь выяснить, что происходит в этом доме, она натыкается на бабушку графов. И та делает вид, что Надя нечто померещилось. Но девушка отчетливо видела эту непонятную женщину. Это ей не привиделось. Надя решила немедленно пойти к Чернышеву и рассказать ему обо всем как и хотела четверть часа назад. И о записке, и об этом призраке. «Извините, Велина Александровна, наверное, я пойду к Сергею Михайловичу и поговорю с ним». Девушка уже хотела направиться обратно вверх по лестнице, но старушка строго сказала. «Не должна невенчанной девице ходить в мужские спальни ночью, милочка. Разве ваша матушка вам не объясняла этого?» «Я...» — замялась девушка но я хотела только поговорить с ним. «Не стоит этого делать в такой час, Надежда», заметила наставительно старушка. «Если кто узнает о том, с вашей репутацией благопристойной девицы будет покончено». Надя нахмурилась и подумала о том, что она все же не в двадцать первом веке, где не было таких сложностей с приличиями, как в эту эпоху. И, наверное, ее поведение действительно показалось Велине Александровне недопустимым. «И что же мне делать?» Как-то потеряно спросила она. «Идите спать, а завтра поутру поговорите с Сереженькой в гостиной». «Наверное, вы правы», — пролепетала Надя. «Естественно, права. Вы, дорогуша, так порывисты и юны, что дальше своего хорошенького носа не видите» не замечая очевидных вещей. А я вижу, что может вам навредить. Будьте послушной девочкой. Идите спать. Да, я пойду. А вы идете, Велина Александровна? Мне необходимо сходить на кухню за пустырником. Спина у меня разболелась. Чай заварить с травой надо. А, хорошо, я поняла. Идите уже, Надежда. Ночь на дворе. Надя кивнула и направилась обратно по лестнице на второй этаж. Уже через пару минут, проходя мимо бывшей комнаты Лидии, она вдруг остановилась, так как ее пронзила мысль о том, что эта дама в белом плаще стояла непосредственно у этой комнаты. Может, это был призрак несчастной жены Сергея, который не мог найти покоя и оттого бродил, а точнее летал по дому и именно около спальни покойной. Последовав совету старушки, Надя вернулась в свою спальню. Разделась и легла спать, предварительно заперев дверь на ключ.